Фабен Фулон пребывала на седьмом небе от счастья. Каждый раз, когда из жизни уходил кто-нибудь моложе ее, она вспоминала о своем привилегированном положении, позволявшем ей до сих пор оставаться в живых. И чем больше умирало людей, тем сильнее долгожительнице казалось, что ее осенил своей десницей Бог. Она увеличила громкость телевизора до такой степени, что вызвала недовольство других обитателей Женевского хосписа. А когда постояльцы заворчали, она показала им средний палец, заканчивающийся длиннющим красным ногтем. Соседи с этой телезвездой предпочитали не спорить. Вскоре пришел директор хосписа и какой-то местный журналист, в руках у которого была коробка с тортом. «Какого черта вам здесь надо? Вы что, не видите? Я смотрю новости!» «Мадам Фулон, вам исполнилось 154 года, что представляет собой рекорд долголетия», — сказал директор. «Этот господин — журналист. Он пришел, чтобы придать событию официальный характер» и сделать несколько снимков. — Вы меня слышите, мадам Фулон? Как вы себя чувствуете? Меня измучил ревматизм, болят все суставы, а каждый вздох становится сущим наказанием. Я плохо сплю по ночам, у меня без конца холодеют конечности, от любой еды возникает изжога, когда пища Переваривается в желудке, образуются газы, а стоит мне сделать хотя бы шаг, мозоли на ногах начинают ныть, после чего боль распространяется по всему телу. Я хожу в памперсах, ношу вставную челюсть и слуховой аппарат, но если обо всем этом забыть, у меня полный порядок. К ним подошли и другие старики, жаждущие увидеть новое лицо. Те из них, кого директор предупредил, поздравили Фабиен с днем рождения и подарили подарки. Развязав пакеты, она обнаружила лупу, телескопическую клюку, распятие, коробку шоколада, сахар был ей противопоказан, мармелад, еще три коробки шоколада, Цветы, пыльца вызывала у нее аллергию, после чего мадам в который раз убедилась, что все без исключения обитатели пансиона, как и медперсонал, питают к ней лютую ненависть и желают, чтобы она как можно быстрее загнулась. Ах, спасибо, очень любезно с вашей стороны, не стоило беспокоиться, Фабиан. — Что вы ощущаете в душе, когда видите, что окружающие до такой степени вас любят и ценят? — спросил журналист. — Должна признать, что мне доставляет несравненное удовольствие видеть, что медсестры и мои друзья, проживающие в пансионе, души во мне не чают. Их теплое отношение ко мне являются чем-то вроде омолаживающего средства, которое позволит дожить до ста восьмидесяти, а то и до двухсот лет, о чем я мечтаю. «Э, — Я уверен, вы еще будете присутствовать на наших похоронах, — сказал директор. Одна из присутствующих старушек прыснула, отчего у нее вывалилась вставная челюсть. Фабиан подобрала ее и стерла стекавшую струйку слюны, затем нагнулась к журналисту. Ко всему прочему, я тут недавно как следует взгрела одного восьмидесятилетнего юнца, зря он так храпел. Мне нравятся мужчины, от которых пахнет потом, но проблема стариков заключается в том, что в отсутствии гормонов они совершенно лишены запаха. Принесли торт, в который было воткнуто 154 свечи. Все хором затянули хэппи Birthday. Журналист снимал происходящее на камеру, Фабиан Фулон вытащила веер и задула лес горящих свечей, воск с которых, стекая, смешивался с кондитерским кремом. — Знаю я эти штучки. Чистой воды провокации. Сначала ты силой дуешь, потом в легких заканчивается воздух, и тебя охватывает приступ кашля. — А что нет доктора Сальдмена? — спросила она. Старики и старухи сгрудились вокруг нее теснее в надежде попасть в объектив. Может, дети увидят по телевизору и вспомнят об их существовании. — С днем рождения! — раздавались дрожащие голоса. — Мадам Флон, в чем же заключается секрет вашего долголетия? Старушка поудобнее устроилась в кресле, схватила пульт и увеличила громкость. «Мой секрет, он базируется на несчастьях других». Она улыбнулась и добавила еще звука, который стал настолько оглушительным, что когда начались новости и с экранов застрекотали пулеметы, все ее соседи предпочли бежать и укрыться на верхних этажах.